Письма 1. Открытое письмо к господину Окрийцу Милостивый государь. Просьбу вашу рекомендовать журнал Луч Знакомым я исполнил. Но так как все мои знакомые живут далеко от меня, то мне приходилось ездить к ним на извозчике или же рекомендовать им ваш уважаемый журнал по городской почте. На извозчиков иномарки. Я истратил 8 рублей 85 копеек Думаю, что вы будете настолько джентльмен, что поспешите выслать мне эти деньги. Примите и прочее. Эр Смирнов. Город Жездра, деревня Хилкиной. 2. Тоже открытое письмо к разным лицам Я положительно популярен В сражениях я никогда не бывал, мониторов не взрывал и телефонов не изобретал, но, тем не менее, я почему-то известен в Петербурге, Москве и даже в Гамбурге. В самое короткое время я получил множество приглашений и писем от следующих почтенных лиц и учреждений. От банкирской конторы «Клима», от гамбургской лотереи, от Санкт-Петербургской мастерской учебных пособий, пять объявлений от редакции журнала «Новь», от живописного обозрения, от господина Леухина, от картографического магазина «Ильина» и от многих других лиц. Удивительно, откуда они могли узнать меня и мой адрес? Принося означенным лицам и учреждениям искреннюю мою благодарность за их лестное для меня внимание, я тем не менее прошу их прекратить эту беспрерывную и частую корреспонденцию» так как она причиняет мне массу неудобств. Почтальоны обрывают звонок, а масса писем порождает в обывателях и блюстителях порядка недоумение, сомнение и подозрительность по отношению к моему образу мыслей. 3. Письмо в редакцию Осколков Господин редактор, слышны жалобы на то, что мы недозрели, что мы отстали от Западной Европы. И действительно, отстали на целых 12 дней. Но ведь так легко догнать. Стоило бы только первый день Нового года считать не 1 января, а 13 -м. Мы стали бы тогда наряду со всей Европой. Неудобств для этого, казалось бы, никаких. Экая важность, что дамы и девицы внезапно на 12 лишних дней постареют. Чиновники. Даже очень рады были бы. Скорее, жалованье получат. Конечно, для суеверных людей страшно начинать год с 13 -го числа. Но разве цивилизация должна церемониться с суеверными людьми? А то право стыдно. Тогда, может быть, и курс совсем поднялся бы. Примите и прочее. Подписчик номер 11378 4. В редакцию Радуги. Будучи как и дочь моя Зинаида любителем сценических искусств, имею честь просить уважаемого господина Мансфельда сочинить мне для домашнего обихода четыре комедии, три драмы и две трагедии по гамлетисте. На каковой предмет по изготовлении их вышлю 3 рубля. Сдачу прошу переслать почтовыми марками. При всем считаю долгом присовокупить, что мои соседи, выписывавшие произведения господина Мансфельда оптом и в розницу, весьма довольны и благодарят за дешевизну. Хвалят у нас и господина Мецля за его доброту. Видя, что в радугу не помещаются все произведения господина Мансфельда, он исключительно для них только стал издавать еще эпоху. Какая редкая доброта! Примите и прочее. Полковник Кочкарев Пенза 2 января.